Письмо 45. -е. Высший мир грез. Я давно не был у вас, потому что был занят опытом. С тех пор, как я перешел сюда, я так часто видел мужчин и женщин, находящихся в состоянии субъективной радости блаженных сновидений, если можно употребить такое слово, что решил в свою очередь провести несколько дней, погрузившись в свой собственный внутренний мир, чтобы испытать то же самое, что испытывают они. Я долго колебался, потому что не хотел засыпать на долгий срок и терять время, ценное и для меня, и для вас. Но когда я однажды выразил перед учителем мое желание посетить высшую страну грез, заключенную в моем собственном сознании, и высказал опасение, что я могу надолго заснуть, он обещал найти меня и пробудить ровно через семь дней по земному исчислению – если я сам не проснусь ранее этого срока. Ибо, сказал он, ты можешь установить в своем сознании будильник, на который вполне можно положиться. Этот факт был мне известен по прежним опытам, но я боялся, что психический сон глубже обычного земного сна, и что мой будильник не начнет действовать на время. Во время земной жизни я часто слышал рассуждения о том что духи, вступающие в общение со своими друзьями, почти ничего не говорят о своей потусторонней жизни. Очень возможно, что причиной служит неуверенность в том, что их поймут, если бы они вздумали описать свое новое существование. До того оно разнится с жизнью на земле. Кроме того, большинство пребывающих здесь душ впадает в состояние грез или сновидений, которые и я решил испытать на себе». Некоторые души время от времени просыпаются, и тогда они могут проявить интерес к явлениям и людям на земле, но если сон очень глубок, и душа желает покинуть все земное, тогда это подсознательное состояние может длиться беспрерывно в течение многих лет и даже столетий. Но душа, которая в состоянии спать в течение столетий, принадлежит, вероятно, к тем душам, жизненный ритм которых очень медленен. Итак, перед тем, как погрузиться в глубокий сон, я наложил на себя зарок – оставаться недолго в этом состоянии. Да, эта страна грез внутри меня самого была поистине полна чудес. На языке тоосовов это, наверное, означает «их отдых в блаженстве девочана», но, как ни назови это переживание, оно стоит того, чтобы быть незабвенным. Я закрыл глаза и погрузился глубже чем мысль, туда, где беспокойные волны жизни затихают, и душа становится лицом к лицу с собой и со всеми чудесами прошлого. В этом состоянии все очаровательно, и если при этом душа способна запомнить свои сновидения, как это было со мной, в таком случае состояние грезящего несравнимо ни с чем. Погружаясь, я решил наслаждаться. И я действительно наслаждался. Я нашел там призраки всех, кого любил земной жизни. Они улыбались мне, и я понял тайну каждого из них, и что именно притягивало нас друг к другу. Я нашел там и все мои старые чистолюбивые мечты, и я наслаждался плодами всех моих трудов на земле. Прекрасный мир, этот внутренний мир души, розовый, как весенняя заря, и каждое желание сердца пребывает в нем. Неудивительно, что напряженная земная жизнь бывает так часто тяжелой и утомительной. Эта жизнь грез, следующая за ней, так прекрасно что равновесие должно быть соблюдено. Отдых, покой. На земле вы не знаете значение этого слова. Я отдыхал только семь дней, но до такой степени восстановились мои силы, так освежились они, что не будь у меня иных намерений, Я мог бы, кажется, снова вернуться на землю. Не пренебрегайте отдыхом, вы, кто продолжает вести трудовую жизнь под лучами земного солнца, ибо каждый лишний час полного покоя увеличивает вашу трудоспособность. Не бойтесь, вы не расточаете время, когда тихо лежите и мечтаете. Как я уже говорил, вечность длинна. Существует достаточно придорожных убежищ для отдыха на пути следования циклов времени. Если вам хочется долгого-долгого небесного отдыха, что ж, пользуйтесь им, наслаждайтесь им даже на земле, если это привлекает вас. Не будьте всегда в напряжении, даже и в вашем литературном труде. Идите на простор и затейте игру с белками или растянитесь у горящего камина и мечтать вместе с вашей домашней кошкой. Кошка, наслаждающая дремотой утлеющего очага, наслаждается точно так же и ловлей мышей, смотря по настроению, она не может вечно охотиться. Так же и вы. Попробуйте когда-нибудь погрузиться в девочан, и вы почувствуете, до какой степени это освежит вас. Может быть, я неверно употребляю слово «девочан»? Вы знаете, что я никогда не был силен в теософических учениях, Так я слышал, что нирвана определяется как состояние высшей степени напряженного движения, до того быстрого, что оно кажется неподвижным, подобно пущенному волчку или крыльям летящего калибри, но нирвана не для всех людей, по крайней мере, не для всех современных людей. Я упомянул о чудесах моего блаженного семидневного отдыха, но я не могу описать их. Разве это возможно? Один великий поэт как-то сказал, что нет мысли и нет чувства, которое не могло бы быть выражено словами. Может быть, он потерял свою уверенность теперь, когда провел около шестидесяти земных лет в этой стране чудес? Когда я решил насладиться отдыхом, то приказал своей душе сохранить все мои сновидения». Конечно, я не могу сказать, не ускользнуло ли какое-нибудь из них, как и вы, просыпаясь, не можете сказать, сели ночные переживания сохранились в вашей памяти. Но когда я вернулся в нормальную жизнь этого мира, которую вы называете астральной, я чувствовал себя как путешественник, возвратившийся из дальнего странствования с запасом чудесных приключений, о которых ему не терпится рассказать, но только я никому не рассказывал о них. Да и кто бы стал слушать это? Я не хочу надоедать никому, даже моим развоплощенным сожителям. Будь тут лайонел я позабавил бы его моими рассказами, но он для меня на время потерян. Кстати, у него почти не было доводчинического отдыха. От того лишь что, перейдя сюда так рано, он не успел исчерпать нормальный ритм? «Возможно». Если бы он остался здесь до полной зрелости, он бы также устремился к более глубокому внутреннему миру. Но я не хочу рассуждать. Это летопись переживаний, рассуждения я предоставляю вам. Я нашел в моем мире грез прекрасное, невыразимо прекрасное лицо. Я не скажу вам чье, пусть это останется моей тайной. Несомненно, я видел много лиц, но одно было всех прекрасней, и это не было лицом прекрасного существа». Прекрасное существо я вижу только тогда, когда обладаю вполне ясным сознанием, когда я бодрствую. Я никогда не видел его во сне, лишь его призрак проносился передо мной в сновидениях. В стороне грез, о которой идет речь, мы видим лишь то, что существует в нашем собственном сознании. Там нет вещей, только воспоминания о вещах, только их изображения. Воображение творит в этом мире, как творит оно и в вашем, оно настоящим образом формует из тончайшей субстанции Но я не думаю, чтобы мы в этой области, которую я назвал высшей областью грез, формовали из субстанции Это мир световых и теневых картин, слишком тонких, слишком неуловимых, чтобы можно было описать эту волшебную игру света и тени Словами этого не передашь Разве вы можете описать аромат цветка? Разве вы расскажете, как ощущается поцелуй? И даже если бы вы вздумали пересказать любую испытанную эмоцию, например, страх, разве человек, никогда не испытывавший страха, мог бы понять вас? Так же и я не могу описать, как можно грезить в этом духовном мире грез. Одно скажу. Как бы вы ни наслаждались... Каким бы восторгом не упивалось ваше сердце, пока вы все еще в теле, вы будете иметь лишь тень от тени того, что я испытал за эти семь дней. Отражение, отражение той реальной мечты, которую я пережил в этой волшебной стране грез. Отражение, отражение. Мне нравится это выражение. Оно дает верную картину, хотя и не передает непосредственного впечатления попробуйте же грезить и хотя вы еще на земле возможно вы уловите отражение от отражения невыразимых словами радости духовного мира грез